Глава 27. Вызов. Чарли. Последние несколько часов выдались очень напряжёнными практически для всех членов экипажа. Капитан и старпом выводили судно на орбиту планетоида. Нейтон делал экспресс-тесты на вирусы с образцов, что доставили на борт беспилотники, а члены разведывательной группы сводили с ума меня своими бесконечными проверками и требованиями. В принципе, я давно подготовила всё необходимое для их высадки на объекты исследования. Но в связи с показаниями зондов пришлось корректировать некоторые настройки, причём в экстренном режиме. К тому моменту, когда последний челнок покинул стыковочный шлюз, я просто валилась с ног от голода и усталости. И всё же сначала решила принять душ, а уж потом направляться к автомату и реплицировать себе чего-нибудь вкусненького. Через полчаса я уже сидела в пустой столовой и с аппетитом поедала творог с кусочками любимых фруктов, когда за мой столик подсел таз. "Как ты? Я слышал, тебе сегодня досталось?" сочувственно спросил у меня доктор. "Не страшно, бывало и хуже. У всех сегодня много дел." пожала я плечами, отставляя в сторону опустевшую тарелку. "Тоже верно. Если честно, я немного завидую разведывательной группе. Конечно, их работа сопряжена с риском. Но только представь, сколько за время миссии они увидят новых неизученных мест, познакомятся с ещё неизвестными видами жизни. Я всегда с удовольствием просматриваю их видеоотчёты. Кстати, конкретно этот планетоид, один из самых красивых и богатых флорой и фауной, затаённый тоской сказал Нейтан. Так в чём проблема? Спустился бы с ними и своими глазами увидел чудеса нового мира, предложила я. Не получится. По регламенту медик не должен покидать катер. Я обязан быть на своём месте, чтобы в случае ранений или инфекции иметь возможность вовремя среагировать на угрозу и обезопасить остальных членов экипажа. Кисло улыбнулся мне. Мне жаль. С другой стороны, ты сам не подвергаешься такому риску, как парни из команды исследователей. Насколько я поняла, этот малыш довольно непредсказуем, кивнула я в сторону смотрового иллюминатора, в котором сейчас хорошо был виден бирюзовый шар планетоида. И всё же, в следующей миссии я постараюсь попасть в состав разведывательного звена, поделился планами Нейтан. Верю, что у тебя всё получится. А мне и так неплохо. Передачи о новых мирах я предпочитаю смотреть по визору, не испытывая перегрузок и не страдая от укусов насекомых. Передёрнул я плечами, только подумав о многолапых хитиновых монстрах. С детства испытываю страх по отношению к этим существам. И вообще, с электронами, узлами и механизмами я легче нахожу общий язык, чем с животными, кисло улыбнулась я, вспоминая своё фиаско в налаживании отношений с одной маленькой, но очень вредной Лэйрой. Не думаю, что тебе придётся и дальше болтаться в космосе. Нотари, у тебя появится много новых возможностей. подмигнул мне Лтас, намекая на необходимость принятия гражданства этой планеты. Это мы ещё посмотрим. Пока такая перспектива меня не слишком-то вдохновляет, ответила я, пожав плечами. Наверное, мы бы ещё спорили ни о чём с Доком, но наш междусобойчик нарушил старпом. Чарли, тебя вызывает капитан, сказал Рэй. Мне показалось, что тырянец сегодня как-то странно меня разглядывает, но размышлять над этим было некогда. Я поспешила в рубку. Вы меня звали? осторожно спросила я, заглядывая в узел управления катером. Да, проходи, Чарли, отозвался Мкас. Капитан стоял возле панорамного иллюминатора спиной ко мне и даже не повернулся, когда я вошла. Было видно, что Мкас сильно напряжён. Дэрэн сцепил руки за спиной. На березовом фоне планетоида тарянец выглядел эффектно. Эдык и образец настоящего мужчины, но это лирика. А пока я намеревалась выяснить, для чего я так внезапно понадобилась начальству. Что-то случилось? осторожно уточнила я. Дэйран повернулся и окинул меня каким-то затравленным взглядом. Да. Нет, нам нужно серьёзно поговорить. Присаживайся, указал он на кресло второго пилота. Нервозность капитана передалась и мне. Я вас слушаю, отозвалась я, стараясь не делать лишних суетливых движений. Дэрран довольно долго молчал, прожигая меня взглядом своих синих глаз. Чарли, скажи, как ты ко мне относишься? задал мне какой-то странный вопрос капитан. Х-хорошо, заикнувшись, удивлённо пробормотала я. Шэррт, как же это трудно. Я хотел узнать, ты не чувствуешь ко мне какого-то неправильного, ненормального? Хм. Влечение конкретизировал Мкас. И что он хочет, чтобы я ответила на это? Меня очень привлекал этот тарянец, но ничего не нормального и неправильного я в этом не видела. Нет, осторожно сказала я, всё ещё не понимая, к чему он клонит. Ясно. Мрачно отозвался Дэйран, а потом сделал несколько стремительных шагов в мою сторону, заставляя невольно сжаться в кресле. Чарли, дай мне ладонь. потребовал капитан, протягивая ко мне свою руку. Ладно, ответила я, осторожно дотрагиваясь пальцами тёплой кожи тарианца. Едва наши руки коснулись друг друга, как уже хорошо знакомые голубые искорки странного напряжения заискрили между нами. Шерт. Это безумие какое-то, пробормотал Мкас, но не отпустил, а только крепче сжал мои пальцы своими, а потом прикрыл глаза. Черты лица капитана немного исказились, как будто мужчина испытывал одновременно муку и удовольствие. Я тоже чувствовала нечто непонятное. От места касания наших ладоней по телу как будто растекалось приятное тепло. У меня не было слов, чтобы описать свои ощущения. Это было почти как секс. Как будто Дэйран проникал в меня, но не в физическом плане, а энергетическом, наверное. И всё-таки что это такое? Вы объясните мне, что происходит? Видение вменяемое состояние капитана всё же решилось уточнить я. Объясню. Это, начал капитан, но его перебил громкий сигнал оповещения. На голом экране тревожным красным цветом горело сообщение от разведывательной группы. Экстренный запрос помощи. Позже поговорим. почти с облегчением произнёс мкас и разорвал наш тактильный контакт